Глава 3. Роды и послеродовой период. Роды. Захватывающее событие. Роды естественный процесс, который во многих случаях мог бы успешно происходить и без участия врача или акушерки. Однако иногда безопасность матери и малыша можно обеспечить только с помощью медицинского вмешательства. Продолжительность непростого процесса появления малыша на свет может быть очень разной. Для первых родов она составляет в среднем 13 часов, для повторных – около 8. Началом родов у медиков принято считать раскрытие шейки матки при регулярно повторяющихся схватках. За последние 50 лет средняя продолжительность этого процесса сократилась вдвое, так как в тяжелых случаях сейчас своевременно делают кесарево сечение. Часто самопроизвольные схватки начинаются ночью, когда организм расслабляется. Многие детки предпочитают впервые взглянуть на этот мир в темное время суток. По статистике, большинство родов происходит по ночам. Что именно вызывает родовые схватки, вопрос, ответ на который пока неизвестен. Ясно лишь то, что важную роль в этом процессе играет сам ребенок. Но какие именно механизмы дают решающий толчок, пока остается тайной. Последние исследования позволяют сделать предположение, что схватки начинаются под воздействием вырабатываемой ребенком белковой субстанции, так называемого протеина СПА, который несет ответственность из-за созревания легких. Где рожать? Во время подготовки к родам вам нужно хорошо подумать, где вы хотели бы произвести на свет своего ребенка. В странах, где налажена эффективная и разнообразная акушерская помощь, перед женщиной открывается масса возможностей. Можно родить в клинике стационарно или амбулаторно, у себя дома, в родильном доме или в перинатальном центре. В некоторых европейских странах действует закон по которому акушеры обязаны оказывать здоровой женщине помощь там, где она хочет рожать, даже если это место кажется им странным. Нельзя сказать, чтобы процент рожающих на берегу океана или в палатке в горах был чрезвычайно высок, тем не менее женщины оригиналки вполне могут чувствовать себя достаточно защищенными. В России женщина законодательно не ограничена в выборе места родов, однако в нашей стране, нет системы подготовки и лицензирования домашних акушерок. Те специалисты, которые позиционируют себя таковыми, на самом деле часто действуют на свое усмотрение, на свой страх и риск. Кроме того, в России среди тех, кто берется принимать роды на дому, достаточно много лиц, вообще не имеющих медицинского образования. Получается, что теоретически сделать выбор в пользу домашних родов женщина может, а получить квалифицированную помощь – нет. Выбор роддома в небольших городах зачастую отсутствует. Женщине приходится рожать там, где есть акушерское отделение. В городах побольше, от областного центра и выше, выбор какой-никакой, но имеется. Если вы собираетесь рожать в Москве или Санкт-Петербурге, то тут действительно есть к чему присмотреться. Вариантов много и стоит заранее собрать подробную информацию о различных родоспомогательных учреждениях. В конце концов, в месте, на котором вы остановите свой выбор, у вас должно создаваться ощущение абсолютной безопасности, уверенности в своих силах и полного доверия к врачам и акушеркам. Прислушайтесь к своей интуиции. Если, например, клиника со всей ее медицинской аппаратурой внушает вам скорее страх, Лучше осмотритесь в поисках подходящей альтернативы. Разузнайте, насколько это возможно, обо всех преимуществах и недостатках тех медицинских учреждений, которые попадут в поле вашего зрения. Чем больше вы будете знать и чем увереннее сделаете свой выбор, тем спокойнее и защищеннее будете чувствовать себя, отправляясь навстречу великому и захватывающему событию. Роды за границей. Развитие так называемого медицинского туризма в последнее время привело к тому, что все больше женщин, в том числе из России, отправляется рожать за рубеж. К преимуществам такого подхода следует отнести развитую инфраструктуру гинекологических и акушерских клиник в США, Израиле, Германии, Франции и других странах Европы. Зачастую более высокое качество медицинского обслуживания и приветливое отношение медицинского персонала. К недостаткам, безусловно, относится дороговизна. Чтобы не пропустить срок родов, придется лечь в клинику заранее, а это потребует немалых денег. Хорошо, если есть возможность обойти визовые сложности, например, если за границей есть близкие родственники. А что, если приходится получать ее в общем порядке? В некоторых странах, США, Канада, действуют правила, согласно которому гражданство ребенку присваивается по рождению. Если даже вы и ваш партнер имеете только российский паспорт, малыш, родившийся в клинике Бостона или Монреаля, получит другой, отличный от вашего статус. Соответственно, требования для получения визы для матери-ребенка в таком случае будут жесточайшими. Да и денег, опять же, придется заплатить немало. Конечно, можно выбрать для родов и безвизовое направление, например, Израиль, но это существенно сужает возможности для получения того, что именно вам хочется при родах. Некоторые женщины, особенно сторонницы естественного подхода, полагают, что за границей они смогут найти домашнюю акушерку, которая примет роды в щадящем режиме. Однако их ждет разочарование. Для того, чтобы убедиться, что женщина здорова и может рожать дома, акушерки проводят с ней немало бесед. Есть своя специфика и в информационной подготовке к домашним родам. Немецким роженицам дают такие советы. Если действительно планируются роды дома, Нужно как можно раньше подыскать себе акушерку, еще между 12 и 20 неделями беременности. Заставшееся время мать и ее будущая помощница в родах успеют близко узнать друг друга и проникнуться взаимным доверием, что немаловажно для интимной обстановки домашних родов. Акушерка сможет изучить индивидуальные особенности беременной, будет знать, на что обращать внимание в первую очередь, что ей нравится, а что нет. Чтобы дать вам хороший совет по организации родов, с учетом всех ваших пожеланий, она должна во всех деталях представлять себе домашнюю ситуацию, познакомиться с партнером беременной женщины. Тогда роды приобретут неповторимый характер семейного события, а будущая мама сможет погрузиться в атмосферу полную любви и понимания. Таким образом, посещать домашнюю акушерку нужно на протяжении всей беременности, и рутинное наблюдение в женской консультации или даже платном центре этого не заменит. Так что просто взять, принять решение на последних сроках и родить в домашних условиях вряд ли получится. Полезная информация. Вы должны заранее позаботиться о том, чтобы обеспечить себе надежную поддержку на первое время после родов. Вам наверняка потребуется помощь в ведении домашнего хозяйства и уходе за старшими детьми. Сами вы вряд ли будете способны целиком взять эти задачи на себя. Вам потребуется щадящий режим, ведь ранний послеродовой период должен стать для вас временем отдыха и восстановления сил. Регулярное питание тоже играет в это время очень важную роль. Поэтому лучше всего еще до родов приготовить и заморозить как можно больше еды. Так вы не только обеспечите себя необходимой пищей, но и снимете заботу с остальных членов семьи, которые смогут уделять больше внимания вам и вашему ребенку. Домашние роды. Как это выглядит на Западе? Роды дома, даже при участии квалифицированной акушерки, связаны с определенным риском. В современных квартирах, как правило, хорошие гигиенические условия. Наличие развитой инфраструктуры, особенно в городах, гарантирует при необходимости своевременную медицинскую помощь. Но даже в Германии, где роды дома даже пропагандируются, всего 2% беременных решаются на них. Это связано, безусловно, с большим процентом осложнений, возникающих в ходе беременности. Стоит иметь в виду еще и заболевания матери или ребенка, либо негативный опыт тяжелых предыдущих родов. Но даже если беременность протекает нормально и женщина хочет рожать дома, все преимущества и недостатки таких родов, которые допускаются в период с 38 по 42 неделю беременности, нужно обсудить с гинекологом. Причины, по которым домашние роды не могут состояться. Заболевание беременной. Сахарный диабет, нарушение свертывания крови, высокое артериальное давление, преэклампсия или синдром Хелп; предлежание плаценты или ее низкое расположение, преждевременные схватки, осложнения в ходе предыдущих родов, например, сильное послеродовое кровотечение, завершение предыдущей беременности кесаревым сечением, многоплодная беременность. Повторные роды, начиная с четвертого ребенка. Аномалии таза у беременной. Заболевания или дефекты развития ребенка. Тазовое или поперечное предлежание ребенка. Приготовление. На первом месте стоит выбор акушерки. Хорошо, если после первой же консультации женщина чувствует к ней симпатию и доверие. Далее нужно постараться предусмотреть все возможные риски поскольку каждые роды могут быть чреваты непредвиденными ситуациями. При подготовке к домашним родам нужно учесть любые варианты развития событий и заранее принять необходимые меры на экстренный случай. В Германии, Голландии и других странах Европы, где домашние роды легализованы, беременным женщинам советуют выписать все важнейшие номера телефонов, станции скорой помощи, ближайшего клинического родильного отделения дежурного детского врача и внести их в свой материнский паспорт наряду с номером домашнего телефона и контактов близких людей. На случай, если все-таки придется срочно отправляться в клинику, у будущей мамы, даже если она намерена рожать дома, должна быть готова сумка с бельем и гигиеническими принадлежностями, необходимыми в роддоме. Чтобы больничная обстановка после родов, начавшихся дома, не показалась абсолютно чужой и удручающей, беременным настоятельно рекомендуют в любом случае посетить родильное отделение клиники. Не во всех родильных отделениях разрешают работать акушеркам со стороны, поэтому возможно, что принимать роды будет незнакомый медперсонал. Это важно. В Германии довольно многие многодетные мамы рожают последующих детей дома с акушеркой. Если у есть старшие дети, то необходимо, чтобы за ними все время, пока продолжаются роды, специально присматривал кто-нибудь из взрослых. Мать заранее договаривается с таким человеком. Помимо присмотра, он может в доступной форме рассказать детям о родах, чтобы они не пугались, услышав, как кричит мама во время схваток и спокойно пережили ее отсутствие в течение нескольких часов. Планирование В странах, где возможны домашние роды, будущая мама обязательно должна обсудить вместе с акушеркой, как в норме они протекают. При этом рекомендуется узнать, не работает ли она, принимая роды, в тесном и постоянном сотрудничестве с другой акушеркой или с врачом, который в случае необходимости мог бы быстро приехать. Он не только помогает в экстренной ситуации, но и зашивает возможные разрывы промежности или влагалища, если дело доходит до этого. Хотя некоторые акушерки умеют и сами хорошо справляться с небольшими родовыми повреждениями. Если женщина решила рожать дома, то не позднее, чем за три недели до предполагаемой даты, нужно договориться с педиатром чтобы он пришел сразу после появления малыша и осмотрел его. Возможно, он придет и для второго профилактического осмотра, который обычно назначается между пятым и десятым днем после появления ребенка на свет. Если не удастся найти педиатра, помощь Крохи может оказать ближайшее отделение интенсивной терапии для новорожденных. В предварительной беседе акушерка рассказывает, что непременно нужно иметь дома на момент начала родов. К необходимым предметам относятся обогреватель или радиатор, переносная лампа с удлинителем, грелка или мешочек с вишневыми косточками, кубики льда в морозильнике, достаточное количество подушек, а также другие приспособления для изменения положения тела, например, гимнастический мяч. Достаточное количество чистого постельного белья, полотенец и одноразовых губок, мешки для мусора, упаковка одноразовых подкладных пеленок из магазина санитарных товаров и защитная пленка. Она натягивается под простыню из гигиенических соображений, а также поверх одеяла, которое будет согревать ваши ноги, если вы захотите рожать на специальном табурете. Еще одну простыню немецкие домашние акушерки рекомендуют расстелить перед кроватью для защиты ковра. Но это больше дополнительная подстраховка. Хотя родов без крови и не бывает, партнеру после того, как все останется позади, придется сделать всего-навсего одну закладку белья в стиральную машину. В Европе домашние роженицы рекомендуют приготовить две удобные майки или ночные рубашки прикрывающие бедра, теплые носки, гигиенические прокладки для послеродовых лохий и одноразовые трусы, продающиеся в аптеках для уменьшения количества испачканного кровью белья. Для поддержания стабильного кровообращения в процессе родов можно время от времени пить бульон или растворы электролитов, которые можно купить в аптеке. Для ребенка Обычно готовят достаточное количество подгузников, а также необходимое белье, одежду и несколько бутылочек с маленькими сосками. Акушерка приносит с собой среди прочего следующие вещи. Непромокаемые подстилки, хирургические инструменты для пересечения пуповины и зашивания разрывов, гомеопатические лекарства для матери и для ребенка, иглы для акупунктуры, эфирные масла, и специальный родильный стульчик. На экстренный случай она вооружается кислородом и дыхательным мешком для искусственной вентиляции легких новорожденного, отсасывателем слизи из его дыхательных путей, шприцами и соответствующими медикаментами. После того, как акушерка даст родителям все нужные разъяснения относительно возможных рисков, с которыми сопряжены домашние роды, будущий мать и отец должны подписать заявление о своем согласии. Расходы на домашние роды, а также медобслуживание и патронаж в послеродовой период в Германии можно компенсировать. Если роженица застрахована в частной страховой компании, то объем компенсации будет зависеть от конкретного тарифного плана. Дополнительные расходы могут возникнуть когда? Для улучшения качества родовспоможения ваша акушерка постоянно работает с напарницей. В счет включается оплата готовности акушерки явиться в любое время по первому зову, так как она не заключает новых договоров на период, в который, предположительно, могут состояться ваши роды. Все необходимые приготовления к родам домашняя роженица должна завершить еще за три недели до рассчитанного срока чтобы не пришлось впадать в лихорадочную спешку, если ребенку вздумается увидеть белый свет раньше, чем планировалось. Считается, что о домашних родах лучше своевременно проинформировать соседей. Тогда можно не стесняться и вести себя во время схваток свободно. Если нужно, то кричать во все горло. Выбор помещения для родов в собственном жилище зависит не только от пожеланий роженицы. В соответствии с установленными правилами организации домашних родов, комната должна быть расположена так, чтобы в нее легко могли попасть санитары с носилками, если потребуется отправка в клинику. Кроме того, в ней должны поддерживаться низкая влажность и температура воздуха до 25 градусов по Цельсию. В квартире обязательно должны быть помещения, где могли бы отдохнуть акушерка и другие лица, присутствующие при родах, а также ванная и туалет. Полезная информация. Статистические данные за последние 10 с лишним лет в Европе свидетельствуют о высоком качестве и безопасности организации родов в домашних условиях, при соответствующей квалификации привлеченного медперсонала. Однако, В 10-20% случаев возникает необходимость прервать домашние роды и транспортировать роженицу в клинику. По большей части этот переезд происходит спокойно и без осложнений. Настоящие экстренные ситуации составляют лишь 0,9% от общего количества домашних родов. Роды в домашней обстановке При первом появлении признаков наступающих родов женщина, решившая дать младенцу жизнь в домашних условиях, немедленно звонит акушерке. В зависимости от содержания разговора та условится с будущей мамой о времени своего прихода. По прибытии она первым делом детально обследует женщину, прослушает сердечные тоны ребенка, определит его предлежание и раскрытие шейки матки. Если акушерка установит, что роды уже начались, она предупредит по телефону всех остальных своих пациенток и отменит назначенные встречи, чтобы неотлучно быть женщиной до тех пор, пока не родится ребенок и не уляжется первое волнение. Акушерка оказывает поддержку во всех фазах родов, и когда хочется подвигаться, и когда женщина еще только ищет наиболее удобное положение. Она следит за процессом расслабления и правильным дыханием. Партнера она тоже привлекает в помощники. Регулярный контроль сердечного ритма ребенка дает уверенность в том, что все идет прекрасно. В фазе изгнания плода женщина может занять любую позицию по своему желанию – лежа, стоя, на четвереньках, на коленях, на родильном табурете или даже в ванне. Лишь одно останется недоступным на всем протяжении родов. В Германии инъекции сильнодействующих обезболивающих средств или эпидуральную анестезию акушерки не делают. Зато вместо этого они владеют акупунктурой и могут предложить гомеопатические средства, которые помогают переносить боль и не оказывают никакого побочного действия ни на мать, ни на ребенка. Чтобы обеспечить естественное протекание родов, Акушерки лишь в экстренных ситуациях прибегают к медикаментам, стимулирующим или, наоборот, тормозящим схватки. После рождения ребенка акушерка дает время, чтобы сама женщина, отец и старшие дети могли познакомиться и поздороваться с ним. После выхода плаценты ребенка обычно впервые прикладывают к материнской груди и лишь после этого взвешивают, измеряют и обследуют. Если во время родов произошел разрыв промежности, акушерка или врач зашьют его с применением местной анестезии. Затем акушерка сопроводит женщину в туалет, а может быть и в душ, еще раз убедиться в том, что ее состоянию ничто не угрожает, и даст ей и ее партнеру указания и советы на ближайшие часы до своего следующего посещения. Естественные роды в родильном доме. Роды при поддержке знакомой акушерки в более или менее естественных условиях возможны в некоторых родильных домах. В Москве, например, для получения такой услуги можно обратиться в центр традиционного акушерства – садовой центр, сотрудничающий с несколькими роддомами, где оборудованы специальные палаты. Обычно работающие там акушерки обеспечивают всестороннюю поддержку беременным женщинам, начиная с профилактических осмотров на первых месяцах беременности, подготовки к родам и различных курсов, йоги или ухода за новорожденным и кончая приемом родов, послеродовым патронажем и консультированием по вопросам грудного вскармливания. Пользуясь их услугами с самого начала беременности, женщина может установить с ними хорошие доверительные отношения. К тому же, Она успеет познакомиться со всей обстановкой роддома и с тем оборудованием и приспособлениями, которые позволяют учитывать индивидуальные потребности и пожелания роженицы во время схваток. Сюда относятся гимнастические мечи, удобные кровати, матрасы, подушки, родильный табурет и прочее. Роды в роддоме можно сравнить с родами дома, только с той разницей, что вам не нужно делать больших приготовлений а можно воспользоваться уже готовым гнездышком. Как и при домашних родах, акушерки и врачи постараются учесть ваши пожелания и можете быть уверены, что в течение всего времени пребывания здесь вы и ваш ребенок будете окружены вниманием и заботой. В отличие от собственного жилища, в роддоме вы должны находиться главным образом в отведенной вам комнате. Если вам захочется немного пройтись, или посетить гимнастический зал, то в коридорах вам могут встретиться незнакомые люди, посещающие курсы, и спортивный зал тоже может оказаться далеко не пустым. Несомненно, в роддоме вы не всегда встретите такую же интимную обстановку, как в своих собственных родных стенах. Поскольку самопроизвольные роды продолжаются много часов подряд, то вашему партнеру или сопровождающей вас подруге, как и при родах в клинике, отводится чрезвычайно важная роль неотлучной сиделки. В Европе в некоторых роддомах обеспечивается возможность родов в воде. Вам стоит помнить, хотя акушерки и имеют под рукой все необходимое на экстренный случай, однако эпидуральную анестезию или кесарево сечение делают только при острой необходимости. Большую часть времени в естественных родах с женщиной проводят акушерки. Врач вмешивается в процесс только в экстренных ситуациях. Большой плюс естественных родов в роддоме по сравнению с домашними родами – наличие поблизости операционной и реанимации. Если потребуется срочно предпринять какие-то экстренные меры, это можно сделать очень быстро. При домашних же родах Дорога до больницы может быть не близкой, что грозит потерей драгоценного времени. Еще раз напомним, неважно, откуда и на какой стадии родов вы отправляетесь в роддом, вы в любом случае должны на всякий случай захватить с собой заранее приготовленную сумку с бельем, ночной рубашкой, гигиеническими принадлежностями и одеждой для ребенка. В послеродовом отделении Женщина находится 4 дня после естественных родов и около 7 дней после операции кесарево сечения. В разных регионах могут быть разные нормативные сроки. В Германии для женщин, которые не хотели бы отказываться ни от надежных гарантий безопасности, ни от теплой семейной обстановки, предлагают разумную альтернативу – амбулаторные роды. В некоторых клиниках в таких случаях допускается участие своей акушерки. Примерно через 4 часа после родов женщине разрешают покинуть медицинское учреждение. Дома ее будут регулярно навещать заранее зарезервированные на послеродовой период патронажная акушерка и педиатр. Если естественные роды прошли хорошо, можно уйти под расписку. Однако в российских реалиях Даже традиционные акушерки делать этого не рекомендуют. Под врачебным наблюдением лучше находиться как минимум первые сутки. В случае необходимости контроль может быть продолжен и в последующие дни. Полезная информация. В каких случаях требуется отправка в клинику? Необходимость перевести роженицу в клинику возникает при сильном нервном и физическом истощении матери, чрезвычайно болезненных схватках, повышении у матери артериального давления, судорогах у матери, слишком сильных или слишком слабых схватках, при остановке родовой деятельности в течение длительного времени, аномалиях положения плода или аномалиях его вхождения в родовые пути, изменение сердечных тонов ребенка, которые могут указывать на гипоксию. По окончании родов иногда тоже появляются основания для срочного перевода роженицы в клинику, например, сильное послеродовое кровотечение при плохом сокращении матки, серьезные родовые травмы матери в области промежности, влагалища или симфиза, а также разрыв матки, задержка рождения плаценты, более чем на 30 минут. Нарушение целостности плаценты вследствие ее неполного отделения. Новорожденный немедленно должен быть доставлен в больницу, если установлено, что он страдает серьезным заболеванием, если в течение длительного времени у него наблюдается пониженная температура тела, а также при тяжелых нарушениях дыхания или сильных колебаниях уровня сахара в крови. Усиление личной ответственности. Неклиническую практику вспоможения в том виде, в котором она предлагается центрами традиционного акушерства, следует рассматривать как дополнительную альтернативу классическим родам в больнице. Во главу угла здесь поставлены индивидуальный подход акушерок к каждой женщине и тесные личные контакты на протяжении всей беременности. Акушерки – стремятся повысить уверенность будущей матери в своих собственных силах и возможностях. Ознакомиться с программами естественных родов в больнице можно на сайте Центра традиционного акушерства 3 www.sadовойcenter.ru Классические роды в роддоме До начала 20 века большинство детей во всем мире рождалось дома. Теперь же в промышленно развитых странах Картина выглядит совсем иначе. 99% всех родов происходит в клиниках. Объяснение следует искать прежде всего в повсеместной доступности лечебных учреждений и в системе медицинского страхования, при которой все расходы на клинику покрываются больничными кассами и частными страховыми компаниями. Поскольку при свободном выборе места для родов решающее значение имеют вопросы обеспечения максимальной безопасности, большинство женщин предпочитает клинику, роддом, акушерское отделение госпиталя или больницы, особенно принимая во внимание возможность экстренных ситуаций или внезапных непредвиденных событий. Атмосфера этих учреждений уже не вызывает былых нареканий. Во многих роддомах сейчас стараются создать уютную обстановку, дают возможность выбора между одноместной или семейной палатой. Заинтересованные и заботливые акушерки, врачи и медсестры, делают пребывание женщин и членов их семей в родильном и послеродовом отделениях вполне комфортным. При этом учитываются все пожелания беременной относительно акупунктуры, смягчающей боли, расслабления с помощью принесенной из дома музыки или эфирных масел, а также, Ее индивидуальные предпочтения в выборе положения при схватках и родах. От родов в воде до родильного табурета или поза на четвереньках. На присутствие при отца смотрят уже как на нечто само собой разумеющееся. С таким же успехом вас может сопровождать мать, подруга или няня. То есть вы сами решаете, чьей поддержкой хотели бы воспользоваться во время родов. Если же вы лучше чувствуете себя одна, то это тоже не проблема. Тогда акушерка уделит вам больше своего внимания. Но вы должны быть готовы к тому, что медперсонал в клинике работает посменно. Лишь благодаря этому здесь и обеспечивается круглосуточная медицинская помощь. При долгих родах вполне возможно, что акушерки успеют поменяться три раза. Пусть это вас не смущает. Вы должны быть уверены, что и теперь находитесь в хороших руках, да еще и пользуйтесь тем преимуществом, что помогающая вам акушерка предварительно хорошо отдохнула и приступила к работе полная сил. Некоторых женщин беспокоит, что вследствие чрезмерной загруженности медперсонала они могут затеряться среди других рожениц и остаться без необходимой помощи. Во многих роддомах на случай, когда одновременно происходит несколько родов, предусматривается дежурство по вызову с привлечением дополнительных высококвалифицированных акушерок. Что касается болей, то в отличие от родов в домашних условиях, в клинике возможно эффективное обезболивание посредством эпидуральной анестезии или инъекции современного и относительно безопасного препарата. Другое большое преимущество клиники состоит в том, что врачи готовы прийти на помощь в любую минуту, что возможно быстрое оперативное вмешательство, использование вакуумного экстрактора или акушерских щипцов. Наилучшими условиями на случай возникновения непредвиденных осложнений обладают те клиники, при которых клиники, Существуют собственные отделения интенсивной терапии для новорожденных или перинатальные центры. Полезная информация Для того, чтобы получить бесплатные услуги по родовспоможению, женщина должна иметь на руках обменную карту, полис ОМС и родовой сертификат. Право на получение родового сертификата имеют все женщины с российским гражданством в том числе работающие, неработающие, несовершеннолетние и так далее. Также право на родовой сертификат имеют иностранные гражданки, законно проживающие на территории России, у которых есть вид на жительство или разрешение на временное проживание. Помимо корешка, который служит для подтверждения выдачи сертификата и остается в медицинском учреждении, выдавшем документ, родовой сертификат Включает три отрывных талона. Талон номер один. Предназначается женской консультации, которая наблюдала будущую маму на протяжении беременности. Талон номер два. Оставляет себе родильный дом, где проходили роды и послеродовое наблюдение в первые дни. Талон номер три. Поступает в районную детскую поликлинику, к которой прикрепляется ребенок после рождения и которая осуществляет его диспансерное наблюдение на первом году жизни. При этом третий талон состоит из двух частей, одна на первое и другая на второе полугодие. Выбор роддома. Найти подходящую больницу, перинатальный центр или роддом бывает не так-то легко, особенно в больших городах. Может оказаться, что хороший роддом в нужное для вас время будет закрыт на ремонт. В частных центрах могут оказаться заняты все места. Кое-где, даже на контрактной основе, не возьмут роженицу, которая не наблюдалась в клинике на протяжении всей беременности. Не переживайте, если вам не достанется места в понравившейся клинике. Ознакомьтесь с условиями в других роддомах. Постарайтесь составить свое собственное впечатление о той или иной больнице. Даже если кто-то из ваших знакомых, возможно, не советует вам это учреждение, именно ваши ощущения должны играть решающую роль. Главное, чтобы вы чувствовали себя там спокойно и в полной безопасности. При выборе клиники большое значение имеет и ее удаленность от вашего дома. Чем короче путь, тем больше вы выиграете от своевременной медицинской помощи. При поисках ближайшей к вам клиники вы можете воспользоваться, например, сайтом www.роддома.ру. На этом ресурсе представлена информация о почти 700 медицинских учреждениях России, оказывающих родовспомогательные услуги. На сайте есть не только адреса и телефоны, но и подробные отзывы женщин, которые рожали в том или ином заведении. Это важно. Вам следует рожать в роддоме, если вы или ваш ребенок страдаете серьезным заболеванием, у вас установили предлежание плаценты, у вас слишком узкий таз, вы ожидаете близнецов, предлежание ребенка неправильное, вам угрожают преждевременные роды роды начинаются. Большинство женщин рожает своих детей раньше или позднее расчетного срока, указанного в обменной карте. Причем чаще всего отклонение в ту или в другую сторону не превышает 10 дней. В конечном итоге предполагаемая дата родов играет только роль некоего ориентира. Всего от 3% до 5% детей появляются на свет точно в этот день. Если врач сказал, что ваш малыш появится на свет 31 декабря, можете быть уверены, в новогоднюю ночь вы не родите. СХВАТКИ В 70-80% случаев начало родов заявляет о себе появлением настоящих родовых схваток. Их не сразу можно отличить от тренировочных, которые вы, возможно, заметили в первый раз еще несколько недель тому назад. В эти моменты живот твердеет и матка сокращается в течение 30-45 секунд. Боли, вызываемые схватками, поначалу хорошо переносятся. Вы можете даже немножко погулять, если захотите. Как только в сокращениях установится определенная регулярность, вы без всякой подсказки отложите все дела, и будете прислушиваться к тому, что происходит у вас внутри. При постепенном усилении схваток рекомендуется выполнять дыхательные упражнения, которым вас учили на курсах подготовки к родам. Старайтесь дышать как можно глубже, делайте вдох животом. Вашему ребенку тоже приходится выполнять во время родов тяжелую работу, и кислород ему для этого очень пригодится. Подробную информацию вы найдете в приложении к этой аудиокниге. Это важно. Немедленно в клинику. Независимо от наступления схваток, при прекращении шевеления ребенка, вскрытии плодного пузыря или вагинальном кровотечении, вы должны немедленно отправиться в клинику. Разрыв плодного пузыря. А В 10-15% случаев начинающихся родах возвещает преждевременный разрыв плодного пузыря, который происходит прежде, чем появятся первые схватки. Если головка ребенка прочно установилась в малом тазу, то потеря околоплодных вод не будет такой масштабной. Вы узнаете о разрыве плодного пузыря по обильному выделению из влагалища, прозрачной теплой жидкости. Разрыв плодного пузыря не причиняет никакой боли, поскольку в его оболочке отсутствуют нервные волокна. Иногда околоплодные воды могут иметь зеленую окраску. Это значит, что ребенок уже выделил в них свой первый стул, так называемый первородный кал или миконий. Запишите время разрыва плодного пузыря и цвет отходящей жидкости. Сообщите об этом акушерке или в родильное отделение клиники. Здесь вы получите указание относительно своих дальнейших действий. Очень редко случается разрыв плодного пузыря в верхней его части. При этом околоплодные воды отходят лишь по каплям. Тогда их легко принять за мочу или вагинальные выделения, особенно при небольшой слабости мочевого пузыря. Если вы заподозрили, что отходят околоплодные воды, сразу позвоните врачу или отправляйтесь в роддом. Короткий осмотр внесет в ситуацию ясность. Как правило, разрыв плодного пузыря не приводит к драматическим последствиям. Обычно в ближайшие 12-18 часов самопроизвольно наступают схватки, и роды происходят естественным путем. При отсутствии схваток производится их искусственная стимуляция соответствующими медикаментами, чтобы снизить риск инфекционного заражения для матери и ребенка. Полезная информация – зеленые околоплодные воды. Зеленый цвет околоплодных вод означает, что ребенок уже выделил в них меконий – первородный кал. В редких случаях это указывает на то, что здоровье ребенка подвергается опасности. В такой ситуации нужно как можно скорее отправляться в медицинское учреждение. Ждать дома недопустимо. В больнице гинеколог или акушерка сразу проверит сердечные тоны ребенка. Сигнальное кровотечение. Обычно на протяжении всей беременности маточный зев остается закрытым вязкой слизью, предохраняющей плодный пузырь от воспаления. При укорочении шейки матки и раскрытии маточного зева так называемая слизистая пробка выходит. Это тоже является признаком приближающихся родов. Однако родовые схватки не обязательно наступают в тот же день. Иногда до появления настоящих схваток проходит еще несколько дней или даже недель. Ближе к родам слизь может утратить свою вязкость и отходить в виде прозрачной жидкости. В большинстве случаев это сопровождается небольшим так называемым сигнальным кровотечением. Оно гораздо слабее менструального и совершенно безобидно. И все же для верности вам следует поговорить об этом с врачом или акушеркой. Вы должны убедиться, что кровотечение не вызвано другими причинами, которые могли бы угрожать вам и вашему ребенку. Очень часто женщина вообще не замечает отделения слизистой пробки. Фаза раскрытия. Самопроизвольные роды начинаются фазы раскрытия шейки матки. Она наступает при появлении регулярных схваток, когда сокращение матки приводит к раскрытию маточного зева. Чтобы головка ребенка могла пройти через шейку матки, она должна растянуться примерно до 10 см. Всю фазу раскрытия можно подразделить на три стадии – латентную, активную и переходную. Их суммарная продолжительность у разных женщин не одинакова. При первом ребенке она может занимать от 8 до 12 часов. Но не бойтесь, интенсивность схваток обычно возрастает очень медленно. У повторнородящих процесс происходит значительно быстрее. По желанию, вы можете уже на этом этапе воспользоваться различными методами облегчения боли. Полезная информация. Не пора ли ехать в роддом? Во время первых родов, неосложненных, вы можете спокойно оставаться дома до тех пор, пока схватки не начнут повторяться регулярно, каждые 5-7 минут. Однако, если вы плохо чувствовали себя накануне, лучше поторопиться. Вас не должно беспокоить, что вы приедете в роддом слишком рано. Главное, вы должны быть уверены в том, что вам ничто не угрожает. Повторные роды обычно протекают быстрее, поэтому вы должны прибыть на место родов при регулярных схватках с перерывом в 10 минут. Латентная стадия. Латентная фаза самая долгая. В первых родах она продолжается приблизительно 8 часов. Частота и продолжительность схваток увеличиваются, но боль пока еще вполне терпима. Шейка матки размягчается укорачивается и раскрывается на несколько сантиметров. Частота схваток в начале не превышает 2-3 в течение получаса. Затем она медленно возрастает до 2-3 сокращений в течение 10 минут. Ритм их появления становится более упорядоченным. В фазе раскрытия одна схватка длится от 30 до 60 секунд. На этой стадии прогулка по саду или по вестибюлю клиники может способствовать тому, чтобы схватки стали более регулярными и сильными, но избегайте ненужного физического напряжения, например, подъема по лестнице. Вместо этого можете послушать свою любимую музыку. Чем лучше вам удастся расслабиться, тем легче пойдут роды. Ванна или упражнения на расслабление тоже помогут вам скоротать время. Постарайтесь экономно расходовать свои силы чтобы для последующих интенсивных стадий у вас осталось еще достаточно энергии. Активная стадия. Следующая активная стадия короче и продолжается в среднем от 3 до 5 часов. Маточный зев уже раскрылся примерно на 4 см. Схватки стали сильнее и появляются через более короткие промежутки. Растяжение маточного зева Будет продолжаться до окончания активной фазы, пока он полностью не раскроется на 10 сантиметров. На этой стадии, чтобы отвлечься от боли, может потребоваться полная концентрация вашего внимания на дыхании. При этом важно максимально использовать перерывы между схватками для своего отдыха. Делайте равномерные вдохи и выдохи, сознательно расслабляйте судорожно-напряженные мышцы. Помощь акушерки теперь приобретает очень большое значение. Она практически не отходит от вас. Ваш партнер тоже может оказать существенную поддержку, прикладывая холодные компрессы, подавая пить и подбадривая вас ласковыми словами. При нормальном протекании родов в фазе раскрытия происходит разрыв плодного пузыря. После этого Головка ребенка начинает давить изнутри, непосредственно на маточный зев, что часто приводит к еще большему усилению схваток. Если родовая деятельность приостанавливается, а разрыв плодного пузыря еще не произошел, может потребоваться его искусственное вскрытие – амниотомия. При этом в плодном пузыре острым зондом прокалывают маленькое отверстие. Сам по себе прокол безболезненный, но неприятный так как производится во время очередной схватки. Такое вскрытие плодного пузыря гарантирует, что головка сразу опустится глубоко в малый таз и не допустит проскальзывания пуповины вперед себя. Переходная стадия Переходная стадия – самая короткая и интенсивная в фазе раскрытия. Она непосредственно предшествует фазе изгнания плода и длится обычно меньше часа. К концу переходной стадии маточный зев полностью раскрывается и головка ребенка опускается до дна таза, выходит на линию старта. Частая смена положений при этом может помочь ребенку. Из-за возрастающей интенсивности схваток многим женщинам становится все труднее расслабляться во время интервалов, а между тем как раз на этой стадии важно хорошо отдыхать чтобы справляться с новыми и новыми схватками. Сильные боли у одних женщин вызывают раздражительность и агрессивность, у других – ощущение отсутствия сил. «Я больше не могу». Прежде всего, старайтесь концентрироваться на своем дыхании, не обращайте внимания на то, что происходит вокруг. Сейчас нет ничего важнее вас и вашего ребенка. Зажатые мышцы затрудняют работу вам обоим. Поэтому сознательно расслабляйте челюсти, плечи, таз и думайте о том, что на этой стадии конец родов уже близок. Даже если вы ощущаете сильные позывы к потугам, постарайтесь сдерживать их, пока ребенок не займет оптимальное положение. В чем заключается работа вашего ребенка? Во время фазы раскрытия головка ребенка продвигается от входа в малый таз выходу из него. За это время плод должен несколько раз повернуться. Если вы будете постоянно менять свое положение, время от времени вставать и даже понемногу ходить, вы поможете его работе. Латентная стадия. Поскольку вход в малый таз имеет форму поперечно расположенного овала, головка ребенка устанавливается в соответствующем положении, то есть плод разворачивается по отношению к вам под углом 90 градусов и поворачивается лицом к боковой брюшной стенке. Он наклоняет головку, чтобы легче проскользнуть дальше в таз. Активная стадия. Головка достигает узкой круглой части малого таза. Ребенок медленно поворачивается спиной к переду. Теперь его личико обращено к резцу матери. Головка опускается еще ниже и все больше наклоняется груди, так легче миновать полость таза. Переходная стадия. Выход из малого таза тоже имеет овальную форму, но при этом расположен продольно, поэтому ребенок должен повернуться еще раз, чтобы успешно выйти из таза. Как облегчить боль? Сильные регулярные схватки – хороший знак нормального протекания родов. Но если вы чувствуете, что боль полностью завладела вами, и вы больше не можете концентрироваться на самом процессе родов, то необходимо попросить медперсонал принять соответствующие меры, которые бы уменьшили боль. Существует множество методов, помогающих роженице легче переносить боль во время фазы раскрытия. Они направлены на то, чтобы отвлечь ваши мысли от болезненных ощущений. Или помочь вам преодолеть их. Если этого оказывается недостаточно, то принимаются меры для непосредственного воздействия на восприятие боли Облегчение боли естественным путем встречаются женщины, которые умеют справляться с родовыми болями и не нуждаются в специальных мероприятиях по их облегчению концентрация на своем ребенке установление контакта с ним прикладывание рук к животу Ощущение ребёнка под своими пальцами, сознательное прослушивание его сердечного ритма и радость от мысли, что малыш скоро появится на свет, помогают этим матерям выносить даже самые сильные схватки. Чтобы пережить роды как великое событие и очень значимый момент своей жизни, большинство женщин прибегает к различным способам смягчения боли. Большое значение при этом – имеет индивидуальный подход в выборе соответствующих средств. Какой именно метод будет применен, не играет существенной роли. Главное, чтобы он помогал женщине. Расслабление. Поскольку роды требуют больших энергетических затрат, вам нужно экономно расходовать свои силы. Избегайте ненужной мускульной работы. Легче всего этого добиться путем расслабления после каждой схватки и сознательного устранения всех мышечных зажимов. Во время схватки важно, чтобы мышцы не сводило судорогой. Поэтому постоянно меняйте свое положение и при этом постарайтесь определить, в какой позе вам удобнее всего расслабляться. Возможно, вам станет легче, если вы немного походите взад-вперед или сядете на гимнастический мяч. Многим женщинам помогает расслабиться теплая ванна. Но, может быть, вы даже слушать об этом не захотите и будете прекрасно расслабляться, лежа на боку в кровати. Единственно, правильного положения не существует. Испробуйте сами, что подходит именно вам. Слушайте свой внутренний голос. Если причиной ваших болей являются судорожно напряженные мышцы, Облегчение приносит прикладывание подушечки с вишневыми косточками или грелки к пояснице. Благотворно действует и горячая ванна, а иногда помогает просто теплая ножная ванночка. Кроме того, возьмите с собой в родильную палату «Сиди с музыкой», которая обычно приводит вас в спокойное, расслабленное состояние. Акупунктура Хотя акупунктура и не позволяет достичь полного обезболивания, все же она способна разорвать порочный круг из страха, напряжения и боли, потому что как раз те ощущения, которые воспринимаются как невыносимые, чаще всего происходят от судорожного сокращения мышц. То есть чем напряженнее мускулы, тем болезненнее становятся схватки и тем больший страх испытывает роженица. В этой ситуации Акупунктура действует регулирующим и гармонизирующим образом. На теле имеется множество точек, которые можно использовать для акупунктуры во время родов. Одна из них – это наивысшая точка на голове, находящаяся на воображаемой линии от одного уха до другого. Следующая важная акупунктурная точка располагается на ладони, прямо в ямке между большим и указательным пальцами. Если у вас уже был положительный опыт с акупунктурой, то, скорее всего, этот метод окажет вам хорошую поддержку и при родах. Если же, напротив, вы относитесь к иглоукалыванию скептически, то сейчас вряд ли подходящий момент для того, чтобы все-таки изменить свое отношение к нему и убедиться в его действенности. Обязательно заранее предупредите о своем страхе перед иглами или недоверии к этой технике обезболивания. Тогда ваша акушерка будет знать, что акупунктура не принесет вам никакой пользы. Акупунктура в достаточной степени доказала свою эффективность в подготовительный период. Регулярное вкалывание игл, начиная с 37-й недели беременности, при известных условиях может привести к уменьшению продолжительности фазы раскрытия маточного зева. Полезная информация. Старайтесь дышать свободно. Вы можете и не осваивать специальную технику дыхания для родов. Важно только, чтобы во время болезненных схваток вы старались сохранять свое естественное дыхание. Следите за тем, чтобы не задерживать воздух на вдохе и не дышать слишком быстро. Таким способом вы обеспечите и свой собственный организм и организм вашего ребенка достаточным количеством кислорода. Лучше всего, если вы сконцентрируетесь на спокойных и глубоких вдохах и выдохах. Черезкожная электро-нейростимуляция. Этот метод заключается в том, что на спине женщины закрепляется прибор, который производит слабые электрические импульсы. Они ощущаются как лёгкое покалывание. Импульсы стимулируют определённые нервные пути, проходящие в спине. Благодаря этой стимуляции болевые сигналы, посылаемые маткой и тканями таза в мозг, ослабляются или даже полностью подавляются. При использовании этого прибора вы можете сами регулировать интенсивность импульсов. Гомеопатия Успешное применение гомеопатических медикаментов требует от врача и акушерки хороших профессиональных знаний и большого опыта, поскольку выбор средств и доз должен точно соответствовать индивидуальному состоянию роженицы. Не имея специального образования в этой области, очень трудно подобрать подходящее лекарство. В качестве противосудорожного средства акушерки часто применяют комплексный гомеопатический препарат спаскупрель. Поскольку гомеопатические медикаменты не оказывают побочного действия, бояться их не стоит, ведь никаких проблем не возникнет даже в том случае, если будет использовано неправильное средство. Правда положительное влияние этих лекарственных веществ на протекание родов до сих пор еще не вполне доказано. Однако гомеопатия, действительно помогает в отдельных случаях, и это уже достаточный аргумент в пользу того, чтобы ее попробовать. Противосудорожные медикаменты Противосудорожные медикаменты уменьшают напряжение гладкой мускулатуры внутренних органов, в том числе и матки. С этой целью часто используются препараты бускопан или скополамин. В качестве дополнения к ним возможны обезболивающие средства в виде ректальных свечей или укола в вену. Внутримышечные уколы слишком болезненны и, как правило, не рекомендуются. Противосудорожные медикаменты при нормальной дозировке не оказывают побочного влияния на ребенка. Вот только при очень сильных болях действие этих препаратов может оказаться недостаточно. На надежным средством для приостановления родовой деятельности на короткое время, например, пока не будет сделана эпидуральная анестезия, являются токолитики, обезболивающие медикаменты Опиаты Существуют различные медикаменты, влияющие на восприятие боли. Наибольшей эффективностью среди них отличаются опиаты. Первоначально опиаты, получали из сока недозревших коробочек мака, но сегодня их производят и искусственным путем. Уже много столетий люди знают о действии, которые оказывает опиум. Его способность уменьшать боль основывается на изменении восприятия мозга, но при всей эффективности опиатов во время родов их можно применять лишь в небольших дозах, потому что они проникают через плаценту и доходят до ребенка. А в этом заключается проблема. Препарат, оказывая свое обезболивающее действие, одновременно тормозит работу дыхательного центра ребенка. После родов угнетение дыхания новорожденного может привести к серьезным последствиям. Это и является причиной ограниченного использования опиатов. Во время родов применяются в основном следующие медикаменты. Петидин, долантин тромодол, Трамал, Перитомит, Дипедалор, бупринофрин, Темгизик ипентазоцин, Пентозацин, Фортрал. Роженица должна получать их не внутримышечно, а в виде медленного внутривенного вливания. Эпидуральная анестезия. Эпидуральная анестезия, ПДА, на сегодня является основным методом устранения боли. Она надёжна, безопасна, и очень редко приводит к осложнениям. Неоспоримое преимущество ПДА состоит в том, что она не отключает сознание и не оказывает побочного действия на ребенка. Женщины воспринимают эпидуральную анестезию как большое облегчение, особенно если схватки чрезвычайно болезненный или процесс родов слишком затянулся. При этом методе анестезиолог под местным наркозом вводит через полую иглу в позвоночный канал тонкий катетер. Закрепив его пластырем, он впрыскивает через него в позвоночный канал обезболивающее лекарство местного действия, которое не позднее, чем через 30 минут, эффективно снимает боль. При необходимости через катетер можно производить впрыскивание добавочных доз. Под действием анестезии часто возникает слабость в ногах, так что вы уже не способны ходить или ваша подвижность ограничивается. Но при соответствующей дозировке медикамента возможны роды и стоя, и сидя. Иногда, в случае неудачного введения конюли, обезболивание происходит лишь частично или только с одной стороны. Но обычно анестезиолог быстро исправляет положение. Только обязательно скажите ему, если продолжаете чувствовать боль. Момент для ПДА не зависит от степени раскрытия маточного зева. Вы можете попросить об эпидуральной анестезии, даже когда роды уже продвинулись далеко вперед, и до появления ребенка на свет предположительно остается лишь пара часов. Это не вызовет никаких отрицательных последствий ни для вас, ни для вашего малыша. Часто женщины опасаются, что из-за ПДА не смогут быть во время родов достаточно активными. Но в этом отношении нет никаких причин для беспокойства. Анестезиолог подбирает дозу медикамента с таким расчетом, чтобы достичь обезболивания, но при этом не воздействовать на мышцы. Так что вы будете вполне способны активно тужиться в фазе изгнания плода. В некоторых исключительных случаях от применения эпидуральной анестезии как средство обезболивания природах, Следует отказаться, если женщина не уверена, что это ей поможет. При сильном падении артериального давления у матери, при нарушениях свертывания крови, при инфекционном заболевании матери, при остром кислородном голодании ребенка, при родах в воде, при непереносимости к обезболивающим препаратам. Специальные виды ПДА Для обезболивания в распоряжении врачей имеются и дополнительные методы, которые, однако, редко находят применение вследствие высокой эффективности ПДА. Управляемая пациенткой эпидуральная анестезия – УПЭА. Этот метод позволяет вам самой в известных пределах контролировать дозировку обезболивающего средства с помощью насоса. Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия, КСЭА. При этом методе вначале медикамент впрыскивается непосредственно в спинномозговой канал, а затем, уже по мере необходимости, вводится через катетер. Обезболивание наступает очень быстро. Спинальная анестезия, СА, в последнюю минуту. К этому методу прибегают, когда роды уже близки к завершению. И речь идет о том, чтобы снять боль всего лишь на оставшиеся 2-3 часа. При этом обезболивающий препарат тоже впрыскивают непосредственно в спинномозговой канал. Но установка эпидурального катетера не производится. Обычно он уже и не нужен. Ребенок успевает родиться прежде, чем прекращается действие наркотика. Полезная информация. Общий наркоз – исключительный случай. Общий наркоз во время родов применяется лишь в случае непредвиденного ухудшения состояния матери или ребенка, когда операция становится неизбежной. Во всех остальных случаях предпочтение отдается местной анестезии. Связанные с ней риски существенно ниже, чем при общем наркозе. Действия медперсонала В роддоме вы сначала попадете в так называемый санпропускник. Одежду, в которой вы приехали на роды, сможет забрать ваш сопровождающий. В некоторых роддомах предусмотрена камера хранения для вещей роженицы. Вам же выдадут больничный халат, рубашку и тому подобное. После этого акушерка, которая принимает пациенток, заполнит вашу карту и выполнит необходимые процедуры – бритье лобка, клизма. Несмотря на то, что во многих странах эти гигиенические манипуляции не считаются обязательными, в Российской Федерации по-прежнему существует этот ритуал. Если хотите минимизировать неприятные ощущения, можете побриться дома. Как только вы попадете непосредственно в родильное отделение, то, скорее всего, быстро познакомитесь с акушеркой, которая будет принимать у вас роды. Пока схватки появляются не слишком часто, у вас есть время поговорить с ней. После этой ознакомительной беседы придет врач и проведет первый осмотр, чтобы установить, на какой стадии ваши роды. Он проведет ручной осмотр, чтобы определить положение ребенка и раскрытие шейки матки. Затем наступит очередь кТГ для получения ясной картины сердечного ритма ребенка и родовой деятельности матки. Возможно, врач с помощью ультразвука Еще раз проконтролирует положение и размеры ребенка, а также количество околоплодных вод. В последующие часы акушерка будет через регулярные промежутки времени проверять сердцеберение ребенка и следить за раскрытием маточного зева. При нормальных сердечных тонах ребенка длительная запись кардиотокограммы не требуется. Поэтому вас будут подключать к прибору ненадолго, и вы сможете свободно передвигаться по родильной палате или комнате отдыха. При вагинальном обследовании врач получит ответы на следующие вопросы. Насколько раскрылась шейка матки? Достаточно ли она мягкая? Насколько опустилась головка ребенка? Правильно ли повернута головка? В какой акушерской позиции находится плод? Во время родов могут проводиться и дополнительные обследования такие как измерение артериального давления, температуры и анализ крови. И это позволяет убедиться в отсутствии инфекции, а в случае необходимости принять неотложные меры. Поскольку почти при каждых родах наступает момент, когда женщина чувствует себя совершенно обессиленной и падает духом, поддержка и совет акушерки приобретают очень большое значение. Она помогает вам настроиться позитивно, учит, как экономно расходовать силы. При этом важно не забывать, что за каждой схваткой следует пауза, которую необходимо использовать для расслабления. Когда вам приходится особенно тяжело, говорите себе, что каждая схватка приближает вашу встречу с ребенком. Это поможет вам сохранить мужество и хорошо справиться с фазой раскрытия. Если боли становятся невыносимыми, можно воспользоваться одним из способов их облегчения. Для начала пробуйте все доступные вам немедикаментозные методы. Затем можно поинтересоваться у врача, возможно ли анестезия. Конечное решение будет зависеть не только и не столько от вашего желания, сколько от вашего состояния и самочувствия малыша. Полезная информация. Не забывайте поесть. На протяжении продолжительной фазы раскрытия вы затрачиваете очень много энергии, поэтому важно, чтобы во время родов у вас под рукой всегда было что-нибудь из легко усваиваемых продуктов и напитков. Но помните, большие порции и тяжелая пища могут вызвать ненужное раздражение органов пищеварения и привести к тошноте и рвоте. В Германии и других европейских странах Роженицы разрешают лёгкие перекусы. В России в большинстве роддомов действуют строгие правила, запрещающие есть во время схваток. Фаза изгнания плода. Когда маточный зев полностью раскрылся, начинается фаза изгнания плода. Вероятно, именно она покажется вам самой трудной. Для ребёнка это тоже нелёгкая работа. Поэтому его сердечная деятельность – непрерывно контролируется с помощью КТГ. Только таким путем можно своевременно заметить ухудшение кислородного снабжения. Схватки в этой фазе, как правило, очень сильные и следуют одна за другой с короткими перерывами. В первых родах фаза изгнания плода может продолжаться около двух часов, при повторных она значительно короче. В этой фазе различают раннюю стадию изгнания плода и стадию потуг. Ранняя стадия изгнания плода. На ранней стадии изгнания плода схватки повторяются каждые 2-3 минуты. Как бы ни было трудно, попытайтесь использовать эти короткие перерывы для отдыха. Давление ребенка на промежность уже очень сильное. Иногда это может привести к опорожнению кишечника которые вы не в силах предотвратить. Не тревожьтесь по этому поводу, это совершенно нормальный процесс, который часто наблюдается во время родов. Но в большинстве случаев головка ребенка заполняет собой всю полость таза, так что для кишечника просто не остается места. При потугах содержимое кишечника тоже выделяется редко, хотя вам и может показаться обратное. Стадия потуг Стадия поток начинается лишь после того, как головка ребенка оптимально устанавливается в выходе из таза. У первородящих она длится обычно 30-40 минут. У повторно-родящих сокращается до 20-30 минут. Давление, которое головка ребенка оказывает на прямую кишку, вызывает у роженицы естественную потребность тужиться. Этот процесс носит рефлекторный характер и настолько силён, что преодолеть ее почти невозможно. Поэтому многие женщины ощущают свои потуги в этой фазе, как большое облегчение. Наконец-то можно проявить активность. Большинству женщин на этой стадии не нужны подробные указания акушерки. Они и сами инстинктивно все делают правильно, стараясь вытолкнуть ребенка из себя. Определенная техника потуг или дыхания для этого по большей части не требуется. Напротив, наскоро освоенные дыхательные техники могут даже помешать. Просто старайтесь дышать спокойно, равномерно. И по окончании каждой схватки посылайте глубокий вдох своему ребенку. На этой стадии очень важно полностью избавляться от напряжения между схватками, устранять любые мышечные зажимы во всем теле, так, чтобы это расслабление можно было увидеть и по вашему лицу. Выберите такую позицию, которая кажется вам наиболее удобной. Абсолютно все равно, будет ли это положение лежа, сидя или стоя с опорой. Главное, вы не должны затрачивать усилий на то, чтобы держать свои руки, ноги или голову. Пусть ваш партнер поможет вам добиться максимального расслабления, иначе судорожно сжатые мышцы будут препятствовать родам. Если не будет показаний для того, чтобы вы на протяжении всех родов занимали одну позу, например, капельница при стимуляции или необходимость регулярного КТГ, акушерка, конечно, тоже окажет вам содействие в поисках оптимального положения. При приближении очередной схватки вам необходимо хорошенько упереться ногами во что-нибудь твердое и крепко ухватиться обеими руками за какие-либо подходящие предметы. Идеально, если остальные части тела, прежде всего тазовое дно, могут оставаться при этом расслабленными. Чем меньше мышечное сопротивление на выходе из таза, тем легче вам будет вытолкнуть ребенка. Если вы стоите или присели на корточке, то опорой вашим ногам служит пол. Остаётся лишь найти, за что держаться руками. Здесь на помощь часто приходит партнер подставляя вам свои руки или корпус. В положении стоя, направленное к низу мускульное усилие схватки дополнительно поддерживается силой тяготения. Правда, она играет лишь второстепенную роль, так что роды успешно проходят и при других положениях роженицы. Если приходится рожать лёжа, то в качестве опоры для ног может подойти спинка кровати или же бедро вашей акушерки. Для рук на каждой кровати родильной палаты предусмотрены специальные поручни, хотя держаться вы можете из-за своего партнера. Полезная информация. Удобное положение. Если вы лежите удобно и можете расслабиться, вы оказываете положительное влияние на ход родов. При положении на боку суставы и позвоночник должны иметь опору и находиться в расслабленном состоянии. Обязательно скажите акушерке, если вам неудобно лежать. В случае сильного переутомления о вашем комфортном положении даже во время сильных схваток должен позаботиться ваш партнер. Дышите свободно. Почувствовав наступление новой схватки, сохраняйте спокойное, ровное дыхание. Постарайтесь как можно лучше расслабиться и при усилии сокращений глубоко медленно вдыхайте воздух. Перед следующими потугами сделайте глубокий выдох. Тогда вы автоматически сделаете такой же глубокий вдох. Попытайтесь дышать так, чтобы поднимались бока, а не грудь. При этом диафрагма будет опускаться и дополнительно подталкивать ребенка вниз. Теперь его головка давит на промежность так сильно, что дальнейшее продвижение по родовым путям и выход наружу получаются сами собой. За время одной схватки вы успеете потужиться 2-3 раза, активно помогая ребенку выйти на белый свет. Если схватка не отличается интенсивностью или продолжается меньше обычного, то и вам следует ослабить свои усилия. Выталкивать ребенка без схватки слишком трудно. Чтобы легче было осилить потуги, Многие женщины издают громкие и протяжные звуки. Этот прием действительно может сыграть положительную роль и существенно сократить последнюю фазу родов. По окончании схватки вы должны вернуться в максимально расслабленное состояние. Спокойные, подбадривающие слова акушерки будут вам хорошей поддержкой. На этой стадии боль в промежности достигает наибольшей интенсивности, однако В организме начинают вырабатываться эндорфины, которые приглушают болевые ощущения и вызывают состояние, напоминающее опьянение. Многие женщины говорят, что они как бы ныряют в наплывающую схватку и выходят на поверхность только после того, как боль ослабнет. Они полностью сконцентрированы на родах, поэтому в родильной палате в это время бывает необычайно тихо за исключением минут активных потуг. Эта тишина будет нарушена первыми звуками, которыми заявит о себе ваш родившийся ребёнок. Положение при родах. Родить ребёнка можно стоя, лёжа на боку, на корточках или на четвереньках. В прогрессивных клиниках врачи постепенно отходят от обязательной практики принимать все роды на кресле. Технология вертикальных родов становится все более востребованной не только на Западе, но и в нашей стране. Только не волнуйтесь, вам совсем не обязательно пробовать все возможные позы. Если вы нашли позицию, которая вас устраивает, можете спокойно оставаться в ней до конца родов. Если же вы не уверены, что именно данное положение подходит вам лучше всего, акушерка поддержит вас и поможет устроиться как можно удобнее. При затянувшихся родах изменение положения иногда помогает ребенку наконец-то найти правильный путь. Вертикальное положение облегчает дыхание и не ограничивает вашей подвижности. Сила тяжести в этом случае тоже на вашей стороне. Не беспокойтесь, ребенок не шлепнется на пол под вами. Как только родится головка, врачи и будут нежно придерживать ее и примут на руки выскользнувшее вслед за ней тельце ребенка. В положении на корточках выход из таза максимально расширяется. Еще одно преимущество этой позиции состоит в том, что ноги находят прочную опору. Однако здесь важна активная помощь вашего партнера, чтобы вы могли хорошенько опереться и крепко держаться за него руками. Если ваши силы на исходе, то, возможно, Лучше всего вам подойдет родильный табурет, поскольку положение сидя не так утомительно, как стоя или на корточках. Тогда ваш партнер садится позади вас и служит вам опорой. Однако специальная кровать для роженицы позволит вам удобно сесть без особых приготовлений. Многим женщинам кажется удобным положение на четвереньках с опорой на колени и локти, так как при этом Легче сосредоточиться на дыхании и отвлечься от болезненных схваток. В такой позе менее интенсивны боли в спине. Она хорошо подходит не только для фазы изгнания плода, но и для фазы раскрытия маточного зева. Положение лёжа идеально для отдыха. Если вы к тому же находите хорошую опору для ног или рук, то и в этой позиции роды могут пройти прекрасно, особенно выигрышно положение на боку. Защита промежности Чтобы избавить мать от ненужных родовых травм, акушерка при выходе головки ребенка из родовых путей следит за тем, чтобы продвижение было не слишком быстрым. При этом она прижимает ладонь к промежности матери, помогая чувствительной ткани выдерживать напряжение и уменьшая нагрузку на нее. Другая рука лежит на головке ребенка и регулирует скорость ее прохождения, через вульварное кольцо, так называемый головной тормоз. Одновременно акушерка дает роженице четкие указания о том, как нужно тужиться. Потуги теперь должны быть медленными и точно рассчитанными. При таких условиях промежность успеет растянуться и сможет выдержать давление. Однако придерживать промежность слишком долго только для того, чтобы избежать разрывов, не следует поскольку это оказывает негативное воздействие на глубокие мышцы таза. Исключения составляют преждевременные роды. Здесь щадящее медленное прорезывание головки сквозь промежность необходимо. Наиболее эффективный способ защитить промежность – принять при родах такое положение, которое снижало бы риск травмы. Сюда относятся вертикальные позиции, стоя, на корточках или на коленях. Важно только, чтобы роженица при этом крепко опиралась на поручни или на своего партнера. Полувертикальные положения, например, на четвереньках, тоже считаются благоприятными для тазового дна. Разрыв промежности. Небольшие разрывы промежности при родах явление довольно обычное. Значительные повреждения часто являются следствием наложения щипцов или использование вакуумного экстрактора. Чтобы предотвратить разрывы, некоторые врачи предварительно делают рассечение промежности. Слушайте далее. Травмы могут возникнуть в момент прорезывания головки, если ребенок большой и тяжелый. В зависимости от масштабов повреждения различают четыре степени разрывов. Быстрее всего заживает разрыв первой степени. В остальных случаях Нужно считаться с длительным процессом лечения. Рассечение промежности Рассечение промежности, эпизиотомия, становится неизбежным в следующих ситуациях. Когда ребенок испытывает сильный стресс, рассечение промежности укорачивает путь, который он должен преодолеть, и тем самым сокращает продолжительность фазы изгнания плода. Роды завершаются быстрее. Необходимость в рассечении промежности может возникнуть при наложении акушерских щипцов или при тазовом предлежании ребенка. При использовании вакуумного экстрактора эта мера обычно не требуется. Разрез выполняется либо по средней линии, медиальное рассечение, либо с отклонением в сторону, медиалатеральное рассечение. Медиальный разрез заживает быстрее, но здесь есть большой риск, повредить анальный сфинктер. Если для выхода ребенка требуется больше места, делают медиалатеральный разрез. После родов разрез зашивают, как правило, под местным наркозом. Но с наложением швов можно немного и повременить. Сначала нужно дать возможность матери и ребенку познакомиться друг с другом. Может быть, у матери даже возникнет желание приложить ребенка к груди прежде чем врач возьмется за иглу. Если помимо промежности был поврежден еще и сфинктер, то зашивание ран займет несколько больше времени. В этом случае необходима особая тщательность, чтобы избавить вас от проблем в будущем. Присутствие отца при родах В некоторых культурах мужчин народы до сих пор не допускают. Они остаются событием, на котором присутствуют исключительно женщины. Всего несколько десятилетий тому назад так было принято и у нас. Но в последнее время мужчины играют все более активную роль в ходе беременности и родов. Сегодня отсутствие партнера на родах воспринимается скорее как исключение. Теперь большинство будущих родителей стремится вместе пережить это чудесное событие подготовка к родам. Совместное посещение курсов подготовки к родам – дело не только естественное, но и полезное. Партнер начинает лучше понимать и с большим сочувствием относится к вашим тревогам и проблемам. Помощь жене во время беременности и родов облегчает многим отцам установление первого контакта с ребенком. Прикладывая руку к вашему животу во второй половине беременности, будущий отец может почувствовать шевеление ребенка. Для папы большое значение имеет и присутствие при ультразвуковых обследованиях. Именно там складывается его представление о своем ребенке. На курсах он осваивает важнейшие приемы по уходу за новорожденным. Кроме того, он учится делать расслабляющий массаж, чтобы облегчать ваше состояние при болях в спине или тяжести в ногах. Но самое главное, Ваш партнер узнает, как протекают роды и какую поддержку при этом он может вам оказать. Ведь для мужчины тоже очень важно понимать, что происходит во время родов, чтобы не поддаться ненужной тревоге и страхам. Только при этом условии он будет вам действительно хорошим помощником. Ведь большинство женщин хочет от партнера не только руки, протянутой в качестве механической опоры, но из заинтересованного участия в разговоре с медперсоналом. Тогда паре не приходится обсуждать все детали родов в одиночку, и отношения между врачом и акушеркой с одной стороны и будущими родителями с другой становятся более уравновешенными. Короче говоря, хорошо подготовленный партнер придает женщине уверенности. Однако ваш партнер должен быть готов и к тому, что во время родов вы можете полностью уйти в себя и не захотите ни разговоров, ни прикосновений. В этом случае ему следует оставить вас в покое и принимать в происходящем лишь пассивное участие. Несмотря на это, его присутствие при родах имеет большое значение. Ведь вам в любой момент может потребоваться его помощь, не говоря уже о том, что он, конечно же, должен пережить момент появления своего ребенка на свет. Принято, чтобы мужчина следил за ходом родов с той же точки, что и женщина. Если она рожает лёжа, то его место рядом с её кроватью, в головном конце. При родах стоя или на корточках он поддерживает её сзади. Партнёр сочувствует вам, подбадривает вас лаской и нежными словами. Это особенно важно, когда роды затягиваются. Поскольку роды являются большой психической нагрузкой для мужчины, Врач и акушерка время от времени наблюдают за его состоянием. Изредка ему необходимо покидать родильную палату для короткого отдыха. Что может понадобиться отцу в родильной палате? Удобная легкая одежда. В родильной палате тепло. Напитки. Принести с собой или заранее узнать, где их можно купить. Музыка для релаксации, по желанию. Еда для перекусов. Камера и пленка, по желанию. Не забудьте, мобильный телефон в родильной палате должен быть всегда отключен. В России возможность присутствовать на родах дают мужчине не только частные центры, но и обычные родильные дома. Правда, во втором случае перечень вещей, которые разрешается взять с собой в родильное отделение, может быть несколько ограничен. К тому же многие роддома устанавливают различные требования, касающиеся состояния здоровья мужчины. Очень вероятно, что папе, решившему присутствовать на родах, придется пройти флюорографическое обследование. Вне зависимости от согласований, полученных ранее, в случае карантина, например, во время эпидемии гриппа, партнера могут не пустить на роды. После рождения ребенка в некоторых случаях мужчине могут доверить перерезать пуповину. Не беспокойтесь, ребенку это не причиняет никакой боли. Если же ваш партнер не решается сделать это, не стоит смотреть на это как на проблему. При желании вы можете пересечь пуповину сами, а если не захотите, то будет действовать акушер. Так что мужчине совсем не обязательно браться за ножницы. Чуть позже акушерка взвешивает и одевает ребенка и отец может ей в этом помочь. Вам же самой надо немного отдохнуть и подождать, пока партнер не вернется к вам вместе с ребенком. Обычно именно в это время зашивают возникшие повреждения, разрыв или разрез промежности. Полезная информация. Непредвиденные ситуации. В очень редких, исключительных случаях, прежде всего при операциях под общим наркозом, Бывает необходимо, чтобы мужчина быстро покинул родильную палату или операционную. Это позволяет родовспомогательной бригаде более эффективно и без помех сосредоточиться на состоянии матери и ребенка. В некоторых ситуациях на подробные объяснения просто нет времени. Все силы брошены на то, чтобы справиться с кризисом. Родных и близких роженицы такой порядок избавляет от ненужных переживаний. Если отец не хочет присутствовать. Если ваш партнер отказывается присутствовать при родах, вам нужно выяснить причины этого нежелания, возможно, в совместной беседе с врачом или психологом. В большинстве случаев мужчина принимает такое решение под влиянием необоснованных страхов, которые очень легко устранить. Вы, со своей стороны, должны постараться объяснить ему, что не стоит пропускать такое уникальное событие, как рождение собственного ребенка. Если же мужчина упорно не хочет участвовать в родах, то заставлять его, конечно, не следует. Отношения между отцом и ребенком нисколько не пострадают только от того, что его не было рядом в момент появления малыша на свет». Впереди еще много лет для налаживания и укрепления контактов с вашим общим ребенком. Рождение ребенка. После того, как ребенок достигает тазового дна и упирается затылком в симфиз, он выпрямляет шею. Именно это движение вверх и назад помогает ей выйти наружу. С рождением головки можно считать основное дело сделанным. Акушерка осторожно помогает освободиться и плечикам. Обычно ребенок сам выбирает, каким плечом ему повернуться к симфизу. Оно-то и рождается первым. Теперь для выхода второго плечика и всего тела образуется достаточно места. Акушерка смотрит на часы и фиксирует продолжительность родов. Если вы чувствуете в себе достаточно сил после того, как плод появится целиком, вы можете сами поднять ребенка и положить его себе на живот. Акушерка накроет его сверху теплым полотенцем, и у вас будет время для первого знакомства со своим малышом. Тепло очень важно для ребенка, ведь на пути из уютной материнской утробы в окружающий мир он испытывает температурный перепад почти в 20 градусов по Цельсию. Теперь в тепле и сухости Малыш может вместе с вами отдохнуть от пережитых трудностей. Перерезание пуповины По окончании естественных родов мать и ребенок все еще остаются связанными друг с другом через пуповину. Едва появившись на свет, ребенок сам начинает снабжать себя кислородом. Первый более или менее громкий крик помогает ему расправить легкие. Так совершается процесс приспосабливания к окружающему миру. После того, как первая фаза адаптации осталась позади, перерезается пуповина. Для этого акушерка перекрывает ее двумя зажимами, размещая их на расстоянии 15 см друг от друга. Причем первый из них должен находиться примерно в 3 см от пупка ребенка. Поскольку в пуповине нет нервных волокон, ее пересечение абсолютно безболезненно, хотя при этом и вытекает немного крови. Пересечение пуповины – это момент начала существования ребенка как отдельного организма, самостоятельно снабжающего себя питательными веществами и кислородом. Многие отцы перерезая пуповину и собственноручно отправляя ребёнка в жизненный путь вне материнской утробы, переживают незабываемые эмоции. Но пересечь пуповину может и мать. Рождение последа. В последней фазе родов происходит выход рождения последа. В зависимости от силы и продолжительности послеродовых схваток эта фаза занимает в среднем от 10 до 30 минут. Лишь после этого роды считаются завершенными. Теперь нужно ввести окситоцин, чтобы уменьшить маточное кровотечение. Рождение плаценты и оболочки плодного пузыря не вызывает сильной боли. Акушерка сразу же проверяет послед на целостность. Если отдельные кусочки остались в матке, врач находит и удаляет их во избежание сильного кровотечения. Эта операция обычно происходит под продолжающимся действием эпидуральной анестезии. Наркоз бывает необходим лишь в редких случаях. Полезная информация. Перерезание пуповины. Правильный момент. Ваш ребенок ничего не проиграет, если пуповину перерезать вскоре после рождения. Напротив, при раннем пересечении у новорожденных реже возникает желтуха. Чем позже перерезается пуповина, тем больше крови ребенок успевает получить из плаценты. Из-за этого его собственная кровь становится слишком густой, отчего ухудшается ее циркуляция по сосудам, а вместе с тем и снабжение мозга кислородом. Поэтому, если ребенок достаточно созрел, лучше пересечь пуповину как можно раньше. Но все же, с точки зрения медицины, Не существует достаточно веских возражений и против позднего пересечения пуповины. Вы можете спокойно сказать врачу, что хотели бы немного оттянуть этот момент. В случае преждевременных родов рекомендуется пересекать пуповину в течение двух минут после рождения, иначе возникает риск кровоизлияния в мозг. Устранение травм родовых путей. Если в результате родов произошел разрыв промежности или было произведено ее рассечение, то после отделения плаценты наступает время для того, чтобы зашить раны. Этот процесс может быть более или менее длительным в зависимости от характера повреждений. Тем временем вашего ребенка оденут и снова завернут в теплое полотенце или одеяльце, а педиатр успеет провести первый осмотр новорожденного, так что он может оказаться в ваших объятиях прежде, чем врач завершит свою работу. Если вы чувствуете себя слишком уставшей, ребенка возьмет на руки ваш партнер. В течение следующих двух часов вы будете иметь возможность хорошенько познакомиться друг с другом. Акушерка еще несколько раз проверит, все ли в порядке у вас и у ребенка. Лишь после этого вас обоих переведут в палату после родового отделения. Здесь новорожденного повторно осмотрят, измерят и взвесят. При амбулаторных родах вы сможете отправиться домой примерно через 4 часа. Конечно, если и у вас, и у ребенка все будет хорошо. Полезная информация. Первые и последующие роды. Каждые роды уникальны. Это хорошо известно уже рожавшим женщинам. Поэтому при планировании всех последующих беременностей вы должны иметь в виду, что роды будут каждый раз проходить иначе, и все-таки первые роды во многих отношениях отличаются от всех остальных. Продолжительность родов Первые роды существенно отличаются от последующих. Фаза раскрытия маточного зева при первом ребенке продолжается в среднем на 5-7 часов дольше. Фаза изгнания плода у первородящих тоже занимает больше времени и длится примерно на час дольше, чем у повторно родящих. Положение ребёнка. При первой беременности головка ребёнка входит в таз, как правило, ещё за несколько недель до родов. При последующих беременностях головка часто остаётся при входе в таз до самого наступления схваток и не торопится опускаться. Опыт первых родов После успешных первых родов женщинам обычно легче бывает решиться на следующую беременность. Они уже чувствуют себя профи и лучше разбираются в том, какие из предлагаемых услуг им могут действительно понадобиться. Если же первые роды прошли не совсем так, как вы себе представляли, то при подготовке к появлению второго ребенка вам необходимо избавиться от всех страхов, которые, возможно, коренятся в вашей душе. Часто беседы с врачом или акушеркой помогают обрести большую уверенность в себе. Первый осмотр. В первый раз ребенка обследуют сразу после его рождения, при этом он может оставаться у вас на животе, Так как первое заключение о его состоянии делается на основании наблюдений. Хорошо ли он дышит? Хорошо ли снабжается кровью его кожа? Какой у нее цвет? Как обстоят дела с мышечным тонусом и рефлексами? Результаты этих наблюдений оцениваются с помощью так называемой шкалы Апгар. Слушайте далее. Шкала Апгар. Почти 50 лет тому назад Американка Вирджиния Абгар, анестезиолог по специальности, опубликовала систему оценки клинического состояния новорожденного в первые минуты жизни. При этом пять витальных функций ребенка оцениваются в баллах сразу после рождения, а затем 5 и 10 минут спустя. За каждый из пяти перечисленных в шкале критериев врач может поставить от 0 до двух баллов. То есть максимальная сумма составляет 10 баллов. Если в сумме оказывается менее 7 баллов, ребенок нуждается в интенсивном наблюдении и уходе. Показатель PH и проверка на зрелость. По крови, взятой из пуповины, определяется показатель PH, чтобы установить, испытывал ли ребенок во время родов кислородное голодание. Для заключения о степени зрелости новорожденного используется оценочная таблица Петрусса. При этом учитываются такие признаки, как кожа, цвет, образование складок, сосок, железистая ткань, ушная раковина, образование хряща, подошва стопы, исчерченность стоп и наружные половые органы, местонахождение яичек, половые губы. На основании оценки этих признаков делается вывод о зрелости или недоношенности ребенка. Педиатр будет внимательно наблюдать, насколько активен ребенок, как он двигается и как реагирует на раздражение. Он внимательно прослушает сердечные тоны новорожденного и шумы в легких, а также обследует его на наличие возможных дефектов, например, расщепление неба или родовых травм. По результатам этого первого обследования детский врач определит, Нуждается ли ребёнок в неотложной медицинской помощи? Профилактика дефицита витамина К Вслед за первым осмотром врач-неонатолог проводит профилактику ряда типичных для новорождённых расстройств и заболеваний. В некоторых странах в род ребёнку в обязательном порядке закапывают по 2 мг витамина К. Повторную дозу новорождённый получает через 3 дня. Витамин К имеет чрезвычайно большое значение для свертывания крови. Его недостаток способен, в частности, вызвать у ребенка внутричерепное кровоизлияние. В России такая мера принимается по необходимости. Если вы сомневаетесь в ее целесообразности, обсудите возможные риски внутренних кровотечений, возникающие при недостатке витамина К с вашим врачом или акушеркой. Фактором риска кровотечения можно отнести длительный прием медикаментов, который наносит вред печени ребенка, стресс вследствие кесарево сечения, защемлений, кровоизлияний, преждевременных родов или позднего начала грудного вскармливания. Капли, которые дают ребенку, имеют неприятный вкус, поэтому мимика младенцев по большей части выражает протест и отвращение. Лучше всего сразу после капель приложить ребёнка к груди. Профилактика глазных заболеваний. Глазные капли, которые закапываются новорождённому в профилактических целях, защищают его от тяжёлых инфекций, например, от гонореи. Содержащееся в каплях азотно-кислое серебро может вызвать временное воспаление конъюнктивы, однако из-за риска заражения Мера предпринимается по отношению ко всем, без исключения новорожденным. В заключении малыша взвесят, измерят его рост и окружность головы. Все данные врач занесет в медицинскую карту. Полезная информация. Показатель PH. Показатель PH говорит о насыщенности крови кислородом. При значении ниже 7,0 Часто возникают серьезные проблемы с адаптацией ребенка. В этом случае принято вызывать педиатра и в избежании риска помещать ребенка в детскую клинику. Впрочем, у большинства детей показатель PH сам собой приходит в норму или начинает приближаться к ней в течение двух часов после рождения. Показатель PH равен 7,30 или еще выше. Оптимально. Показатель PH находится между 7,12 и 7,29. Нормально. Показатель PH ниже 7,12. Предельно допустимое значение, указывающее на опасность перекисления. Показатель PH ниже 7,00. Критическое значение, указывающее на перекисление. Определение группы крови После рождения ребенка у него возьмут кровь для определения ее группы. Кроме того, будет сделан обязательный анализ крови на наличие тяжелых генетических заболеваний. Его результаты потом передаются в детскую поликлинику. Необходимые обследования новорожденного не займут много времени, а медперсонал постарается не мешать вашему общению с ребенком, в эти первые драгоценные часы. Конечно, если только вы не захотите отдохнуть после очень трудных родов. Для установления тёплых взаимоотношений между родителями и ребёнком лучше всего подходит непосредственный контакт кожа к коже. Впервые ребёнка прикладывают к груди ещё в родильной палате. Обычно всё прекрасно получается, поскольку в первые часы после рождения Дети необычайно бодры и внимательны. В непростых случаях вам на помощь придет акушерка. Осложненные роды. Иногда на заключительном этапе родов требуется вмешательство акушера, ускоряющее рождение ребенка и позволяющее при этом избежать кесарево сечения. Приём кристаллера, применение вакуумного экстрактора или акушерских щипцов целесообразной в следующих ситуациях. По кардиотокограмме и частоте сердечных сокращений можно заключить, что ребенок переживает сильный стресс, справляться с которым ему становится все труднее. Микроанализ крови показывает, что показатель PH упал до критической отметки. Вы или ваш ребенок находитесь на грани физического и психического истощения имеющееся у вас заболевание не позволяет вам сильно тужиться. Но для осуществления этих мер необходимо соблюдение определенных предпосылок. Ребенок должен находиться в головном предлежании. Размеры головки ребенка и таза матери должны быть хорошо совместимы. Шейка матки должна быть полностью раскрыта. Врач и акушерка должны хорошо владеть техникой приемов. Полезная информация. Первый осмотр малыша. Врач-акушер или педиатр тщательно обследуют ребенка. В частности, они проверяют его сердечную функцию и деятельность легких, внимательно осматривают с ног до головы, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо дефектов или родовых травм. Проба крови, взятая из перерезанной пуповины, позволяет установить уровень кислородного снабжения ребенка во время родов. Затем врач делает заключение о зрелости новорожденного. При этом он руководствуется следующими признаками. Сформированная ушная раковина. Хрящ достаточно плотный, не только в середине, но и по краям. Отсутствие лануга. Исчерченность стоп. Борозды должны покрывать не только переднюю треть подошвы, но и выходить за ее пределы. Яички у мальчиков. К моменту рождения, по крайней мере, одно яичко должно полностью опуститься в мошонку. Возвышающаяся ореола и наличие соска. Прием кристаллера. Прием кристаллера поддерживает потуги женщины на последних схватках в фазе изгнания плода. При этом врач или акушерка нащупывают сверху через брюшную стенку ягодицы ребенка и во время очередной схватки стараются как можно сильнее продвинуть его вперед, к родовым путям. Если прием выполнен правильно, то необходимость в кесаревом сечении или вакуумном экстракторе отпадает. Однако при ненадлежащем выполнении он может обернуться против матери и ребенка. Точно рассчитанное усилие играет здесь чрезвычайно важную роль. Если вы почувствуете боль, сразу скажите об этом. Заранее договоритесь с врачом и акушеркой, что по вашему знаку они должны немедленно прервать прием кристаллера. Роды с помощью вакуумного экстрактора. В случае затянувшихся родов бригада может прибегнуть к такому приспособлению, как вакуумный экстрактор. При этом врач прикладывает к головке ребенка небольшой металлический или пластмассовый колпачок. Вслед за этим, посредством специального аппарата или просто рукой, в колпачке создается вакуум. Теперь появляется возможность, потянув за экстрактор, вытащить головку из родовых путей. При каждой схватке акушер помогает вашим усилиям по выталкиванию ребенка, осторожно подтягивая его головку. Рассечение промежности, как правило, не требуется. После рождения головки вакуум отключают и колпачок удаляют. Может быть, после появления малыша на свет вы заметите на его голове родовую опухоль величиной с кулак. В подавляющем большинстве случаев она носит безобидный характер и бесследно исчезает через несколько дней. Осложнения бывают крайне редко, поскольку в действительно сомнительных и серьезных ситуациях предпочтение отдается кесареву сечению, а вакуумный экстрактор применяют лишь при хороших шансах на успешные естественные роды. Наложение щипцов Акушерские щипцы состоят из двух изогнутых концов по форме напоминающих ложки и двух рукояток, соединенных между собой так, чтобы можно было обеспечить захват. Ложки щипцов вводятся во влагалище по отдельности и прикладывают справа и слева к головке ребенка. При следующей схватке, одновременно с вашими потугами, акушер осторожно подтягивает головку к выходу из родовых путей. Роды с наложением щипцов имеют для ребенка небольшие преимущества по сравнению с использованием вакуумного экстрактора. Здесь не возникает родовой опухоли и нагрузка на головку несколько меньше. Однако после родов вы можете заметить у ребенка покраснение кожи или ссадины. Впрочем, они быстро заживают. У матери, напротив, при таком окончании родов травмы возникают чаще. В большинстве случаев приходится делать рассечение промежности. По этой причине роды с применением вакуумного экстрактора сегодня распространены больше полезная информация осложнение в родах после нормальной беременности большинство родов протекает без осложнений но если дело все таки доходит до непредвиденных проблем затягивание пуповины выпадение пуповины преждевременное отделение плаценты разрыв матки то нужно действовать очень быстро полное прекращение кислородного снабжения Ребенок может выдерживать без ущерба для себя в течение всего нескольких минут. Поэтому при таких условиях необходимо обеспечить рождение ребенка за 10, максимум 20 минут. При отдельных нарушениях кислородного снабжения часто бывает достаточно быстро приостановить родовую деятельность. Что делать дальше, зависит от конкретной ситуации. Иногда требуется за несколько минут произвести кесарево сечение, например, при выпадении пуповины. А в других случаях, при кратковременной кислородной недостаточности вследствие сильных схваток, женщина, после того, как проблема будет устранена, может попробовать продолжить роды естественным путем. Кесарево сечение Кесарево сечение – это метод оперативного вмешательства, позволяющий извлечь ребенка из материнской утробы. В этом случае он не рождается естественным путем, а бросает свой первый взгляд на мир через разрез, который производится при вскрытии матки. В Германии каждый год от 20 до 30% детей появляются на свет путем кесарево-сечения. Показания для кесарево-сечения Показания для кесарево-сечения могут быть абсолютными и относительными. Но по большей части решение об операции вытекает сразу из многих причин, таких как сочетание медицинских оценок со стороны врача и акушерки, личные пожелания со стороны роженицы. К счастью, у беременных женщин достаточно времени, чтобы все обдумать и понять, как именно они хотели бы рожать экстренные ситуации, когда кесарево сечение становится неизбежным, случаются редко. Если вы решаетесь на кесарево сечение, то должны подтвердить свое согласие на операцию письменно. Но прежде врач даст вам самые подробные разъяснения. В ходе этой беседы следует детально обсудить все возможные риски, чтобы вы действительно чувствовали себя хорошо подготовленной. Поэтому, Не стесняйтесь переспросить, если вам что-то непонятно. К медицинским показаниям для кесарево сечения относятся поперечное или тазовое предлежание ребенка, предлежание плаценты, несоответствие размеров материнского таза размером ребенка, тяжелое заболевание матери, угроза гипоксии ребенка, преждевременные роды, патология развития ребенка. Полезная информация. Частичный наркоз при кесаревом сечении. В настоящее время местная анестезия является повсеместно принятым стандартом. Операция проводится с применением спинальной анестезии или при плановом кесаревом сечении эпидурально-спинальной анестезии. Общий наркоз рекомендуется лишь в тех случаях, когда другая анестезия – Невозможно по медицинским показаниям. Как происходит кесарево сечение? Перед запланированным кесаревым сечением гинеколог или анестезиолог заблаговременно расскажут вам об операции и способах наркоза. Если вам будет что-то непонятно, уточняйте и переспрашивайте. В назначенный день вы должны приехать в больницу заранее. Лучше всего воздержаться от еды. В течение шести часов до начала операции вам нельзя принимать пищу. Первым делом врач акушерка с помощью ультразвука и КТГ проверят состояние вашего ребенка. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы изложить свои пожелания и представления о предстоящих родах. Затем начнется подготовка к операции. Вам сбреют волосы в зоне разреза наденут на вас компрессионные чулки и сделают спинальную анестезию. Позже, уже в операционной, продезинфицируют поверхность живота и введут катетер в мочевой пузырь. Перед началом операции все ваше тело, за исключением живота, обложат стерильными салфетками. Чтобы вы сами не могли видеть происходящего и чтобы предотвратить попадание инфекции, медсестры натянут простыню, на уровне верхней части живота. Хотя вам и будут видны головы членов операционной бригады, вы не сможете понять, что они делают руками. После того, как наркоз начнет действовать в полную силу, врач сделает первый надрез. Из косметических соображений, а также для лучшего заживления раны, рассечение кожи производится непосредственно над симфизом лобковым сочленением по вертикальной линии. Длина разреза составляет 10 см. Подкожная жировая ткань разделяется посередине. Над мышцами живота располагается очень упругая и крепкая соединительно-тканная оболочка – фасция, которую хирург вскрывает скальпелем по центру. Затем он рукой оттягивает брюшную стенку кверху и отводит в сторону мышцы живота. Для вскрытия брюшины врач пользуется только своими пальцами. При этом он должен удостовериться, что не травмирует ни кишечник, ни мочевой пузырь. Наконец, врач производит скальпелем поперечный разрез в нижнем сегменте матки. Теперь остается только достать ребенка из матки, и вы можете поздороваться со своим малышом. После отделения и удаления плаценты Операционная бригада зашивает рану. А в это время ваш партнер уже сопровождает ребенка на первый осмотр. В общей сложности операция продолжается от 20 до 30 минут. Метод мизга в ладах. Озвученный ранее метод, так называемая мягкая хирургическая техника, разработанная в израильской больнице мизга в ладах, применяется сегодня – с небольшими отклонениями во всех родильных клиниках. После кесарево сечения После кесарево сечения вы на 2-3 часа останетесь в родильном отделении, где медсестра или акушерка будут регулярно наблюдать за вашим состоянием. В операционной из-за множества помощников часто отсутствует та особая теплая атмосфера, которая присуща естественным родам. Поэтому у многих женщин после кесарево сечения развивается послеродовая депрессия. Пребывание в течение нескольких часов в родильной палате создает вам для этого все условия. В некоторых роддомах акушерка может ненадолго приложить ребенка к груди, но чаще такая практика все-таки не применяется. Прежде чем роженицу переведут в послеродовое отделение, она еще некоторое время проведет в палате интенсивной терапии, реанимации. На заметку. Роль партнера. В Германии и некоторых других странах, за исключением экстренных ситуаций, мужчины могут присутствовать и при оперативном родоразрешении. Большинство женщин воспринимает пребывание партнера рядом с собой в эти минуты как большое облегчение и утешение. Несмотря на строгую обстановку операционной, здесь создается приподнятое настроение. На первом плане стоит рождение ребенка, а не операция. Мужчине выпадает важная роль, особенно если для проведения кесарево-сечения применяется спинальная или эпидуральная анестезия, при которой женщина не способна сразу же уделить ребенку достаточно внимания. Поэтому в течение часа отец берет на себя материнскую заботу о новорожденном. Он сопровождает младенца на все обследования, помогает при пеленании и одевании. Он берет на себя все обязанности, пока мать не почувствует себя достаточно отдохнувшей. При кесаревом сечении под общим наркозом мужчина в операционную не допускается. Моральная поддержка здесь невозможна. Зато после операции именно он должен позаботиться о ребенке, поскольку мать не сразу отходит от наркоза. Экстренное кесарево сечение Экстренное кесарево сечение производится лишь в случае угрозы жизни матери или ребенка. Решение о срочной операции или о вторичном кесаревом сечении принимается только тогда, когда действительно нет иного выхода поскольку это связано с большим риском для беременной. Интубация, кровотечение, повреждение соседних органов, инфекция. Показания для экстренной операции. Острая гипоксия ребенка. Осложнения, угрожающие жизни матери. Разрыв матки, преждевременное отделение плаценты. При непредвиденном возникновении одного из этих осложнений требуется действовать очень быстро. В случае нарушения снабжения через пуповину у врача есть всего несколько минут, чтобы предотвратить значительный ущерб здоровью ребенка. Родовспомогательная бригада должна принять все меры для того, чтобы роды состоялись в ближайшие 20 минут. Прерывание кислородного снабжения, продолжающееся дольше 10 минут, может привести к повреждению мозга ребенка. Как только врач принимает решение об экстренном кесаревом сечении, введение в наркоз и операция выполняются без промедлений и без долгой подготовки. Операционное вмешательство можно осуществить и в родильной палате, если там достаточно места и имеется необходимая аппаратура. Риски и отрицательные моменты. При плановом кесаревом сечении. Риск ничуть не выше, чем при самопроизвольных родах. Однако потеря крови при хирургическом вмешательстве больше, и мать чаще реагирует на операцию повышением температуры. Кроме того, могут появиться проблемы с заживлением раны. Но это касается в первую очередь вторичного или экстренного кесарево сечения. В этих случаях по сравнению с плановой операцией риск повышается. Риски для ребенка Для детей плановое кесарево сечение не так благоприятно, как нормальные самопроизвольные роды. Причина – материнские схватки положительно влияют на адаптацию кровообращения и дыхания ребенка к новым условиям после его рождения. Поскольку околоплодные воды легче удаляются из легких после многочасовой родовой деятельности, Дети, рождённые путём кесарево сечения, чаще страдают от проблем с дыханием. Помимо этого, существует небольшой риск, что при вскрытии матки ребёнок получит повреждение скальпелем. Риски для матери С очевидными рисками приходится считаться лишь в том случае, если женщина планирует второго и третьего ребёнка. При следующей беременности Может произойти разрыв матки. Она рвется по месту разреза и наложения шва. К тому же в последнее время повышается доля повторных беременностей с предлежанием плаценты. Если вы и дальше хотите рожать детей, вам следует непременно поговорить со своим врачом о возможности этих рисков. Роды при тазовом предлежании. Если ваш ребенок с приближением срока родов так и не перевернулся головкой вниз, то он относится к тем 3% детей, которые рождаются в тазовом предлежании. При этом возможны три различные позиции. При чисто ягодичном предлежании вытянутые ножки находятся прямо перед личиком ребенка. При ягодично-ножном предлежании бедра прижаты к телу, а колени согнуты. При ножном предлежании ножки находятся непосредственно над маточным зевом. Чтобы сделать выбор между самопроизвольными родами или кесаревым сечением, необходимо учитывать все индивидуальные особенности каждой конкретной беременности. Здесь, наряду с положением ребенка, существенную роль играет и наличие других рисков, таких как узкий таз или предшествующее заболевание матери, Попросите своего врача объяснить вам во всех подробностях преимущества и недостатки и того и другого способа разрешения. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок появился на свет естественным путем, вам нужно навести справки о клиниках, располагающих большим опытом родовспоможения при тазовом предлежании. Поэтому специально спрашивайте, сколько родов из тазового предлежания было успешно проведено в той или иной клинике за год. Важно, чтобы вы полностью доверяли врачам и акушеркам, которые будут принимать у вас роды. Во всех своих решениях они будут руководствоваться, прежде всего, безопасностью вашего ребенка. Поэтому, если роды пойдут слишком медленно или ваш малыш начнет испытывать стресс и вам сделают кесарево сечение, вы не должны сомневаться, что это был наилучший выход. Для успешных родов при тазовом предлежании большое значение имеет поза матери. Здесь лучше всего подойдут положение стоя на корточках или на четвереньках. Преждевременные роды. Если ваш ребенок особенно спешит и еще до окончания 37-й недели начинает прокладывать себе путь в этот мир, он относится к тем 5% детей, которые ежегодно рождаются досрочно. Чем раньше родится ребенок, тем более масштабная медицинская помощь будет ему нужна для нормального здорового развития. Недоношенные дети обычно очень маленькие, их вес не дотягивает до нормы. Дыхание у них частое и напряженное. Степень зрелости различных функций организма зависит от того, на какой неделе беременности они появились на свет. У мальчиков, например, яички еще не опустились в мошонку, у девочек половые губы широко раскрыты. Чем меньше срок беременности, тем важнее, чтобы роды происходили в перинатальном центре. Здесь в распоряжении медиков имеются все методы и технические приспособления интенсивной терапии, необходимые для выживания вашего ребенка. Большое значение имеет введение перед родами глюкокортикоидов, которые ускоряют созревание легких ребенка. При этом два дня подряд матери делается внутримышечная инъекция. Как только ребенок родится, ему потребуется много внимания и тепла, а также тесный телесный контакт с матерью или отцом. Метод кенгуру. Хорошая возможность для налаживания первых, важных взаимоотношений с вашим ребенком. Как можно чаще навещайте своего малыша, если он находится в отделении интенсивной терапии. Вероятно, поначалу вам придется сцеживать молоко и кормить его из бутылочки, так как многим недоношенным детям первое время бывает трудно сосать материнскую грудь. Рождение близнецов Благодаря искусственному оплодотворению количество многоплодных беременностей за последние годы существенно возросло. К тому же, близнецы часто появляются на свет раньше положенного срока. Однако и здесь, в принципе, возможны естественные роды без всяких осложнений. Перерыв между рождением первого и второго ребенка обычно составляет от 10 до 20 минут. Появление второго ребенка проходит значительно быстрее. Если он хорошо перенес схватки, то теперь он просто выскальзывает вслед за своим братом или сестрой. Женщине значительно легче родить одного за другим двух детей весом 2500 граммов каждый, чем одного ребенка весом 5000 граммов. Решающую роль при выборе сценария родов играет подробная индивидуальная консультация беременной. Каковы шансы на то, что самопроизвольные роды пройдут без осложнений? Какие риски необходимо принимать в расчет? Какому способу родов, в конце концов, будет отдано предпочтение, зависит от формирования плодных оболочек, положения детей и их веса. Если близнецы находятся внутри одного плодного яйца, то кесарево сечение считается более надежным. Операция предпочтительнее и в том случае, если один ребенок намного больше, чем другой, или если уже в начале родов один из близнецов, а может быть и оба, испытывает кислородное голодание. В пользу самопроизвольных родов говорят такие обстоятельства, как раздельные плаценты, головное предлежание первого ребенка И приблизительно одинаковый вес близнецов. Во время родов состояние обоих близнецов непрерывно контролируется посредством КТГ. Если запись КТГ затруднительна, сердцебиение прослушивается прямо через головки детей. Правда, это возможно только при вскрывшемся плодном пузыре. Эпидуральную анестезию часто рекомендуют делать в самом начале родов. В этом случае, при возникновении проблем можно сразу переключиться на кесарево сечение. Полезная информация. Грудное вскармливание близнецов. Поначалу грудное вскармливание может быть связано с определенными трудностями, особенно если ваши близнецы очень маленькие. Прежде всего, вы должны постараться наладить выработку молока. Для этого в первое время Вам необходимо 6-8 раз в день сцеживать молоко с помощью электрического молокоотсоса. Послеродовая фаза. Поскольку при многоплодной беременности матка испытывает большую нагрузку и сильнее растягивается, при ее восстановлении после родов могут возникнуть проблемы. Чтобы избежать интенсивного кровотечения, которое способно ослабить мать, После рождения близнецов ей всегда вводится окситоцин капельно. Процесс восстановления матки в ранний послеродовой период тщательно контролируется. Акушерка поможет вам при первом грудном кормлении. Все-таки одновременное прикладывание груди сразу двоих детей требует некоторой сноровки. Но, возможно, вы захотите познакомиться с каждым ребенком отдельно, Тогда кладите их себе на живот по очереди. Пока одного близнеца осматривает врач, вы можете предложить грудь его братику или сестренке, а заодно и хорошенько рассмотреть его или ее. А затем наступит очередь второго ребенка, в то время как отец отправится с первым на врачебный осмотр. В случае тройни естественные роды тоже вполне возможны однако из-за дополнительных факторов риска обычно назначают кесарево сечение. Полезная информация. Микроанализ крови. Если у одного из детей появляются признаки стресса или кардиотокограмма явно отклоняется от нормы, состояние ребенка можно более точно определить с помощью микроанализа крови. Для этого при условии раскрытия маточного зева и разрыва плодного пузыря берут несколько капель крови из кожи головы ребенка и проверяют ее кислотность. Полученный показатель PH дает ясное представление о кислородном снабжении ребенка.